Я привел этот длинный разговор полностью, сохранив стилистику, чтобы не обронить некоторых нюансов, которые могут быть важны для искушенного читателя, который, возможно, видит глубже меня и дальше меня. Тема 33-й армии первого состава и ее командующего генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова еще ждет своих строгих и беспристрастных исследователей, и этот телефонный разговор обнаруживает одну очень на мой взгляд, важную подоплеку, суть которой пока не ясна. Почему к Ефремову было такое неприязненное отношение со стороны Жукова? Ведь по ходу разговора становится понятным, что Соколовский разговаривает в присутствии Жукова, что комфронтом, возможно, даже подбрасывает командарму 33 трудные вопросы на засыпку, но не подходит к аппарату сам. Это первый вопрос, который волнует многих исследователей темы 33-й армии, И читателей, у вопроса должно быть, существует некая предыстория. Она, к сожалению, неизвестна Пока. Жуков и Ефремов, земляки, оба родились в Тарусском уезде, детство провели на реке Протвия, Стрелковка, Родина Жукова и Юрятина, где на мельнице купцов Масоловых работали родители Ефремова, буквально в 10 километрах друг от друга. Земляков, однако. Эти узы не сближали, а разъединяло нечто более сильное. Разговор Соколовского и Ефремова заставляет задуматься о многом. Командарм, конечно же, слышал и понимал в голосе Соколовского гораздо больше, чем та информация, которую мы можем теперь из этого диалога получить. Комментарии здесь могут быть различными, с акцентами крайне противоположного характера. Кто-то может упрекнуть командарма «33», за действительно скомканный, лишённый конкретики доклад, после чего Соколовский, очевидно воспользовавшись этой оплошностью Ефремова, устраивает настоящую инспекцию по телеграфу. Вопрос, где части 33-й армии ведут бой, начиная с правого фланга и кончая левым? Звучит примерно как вопрос учителя русского языка десятикласснику. А ну-ка, любезный, повтори мне весь алфавит а А да Я. А прокурорская фраза... Данное вами объяснение совершенно неудовлетворительно. Да, после этого обычно следует приговор. И заметьте вот еще что. Соколовский в начале разговора очень многословен, излишне даже многословен, сорит военными терминами, которые были бы уместны при разговоре разве что с лейтенантом, упорно лезет, как говорят, под кожу своими конкретными вопросами. Но когда Ефремов дает на них четкие и исчерпывающие ответы, Одновременно переходя к отнятым армии армии артполкам РС, Соколовский вдруг поспешно старается ретироваться. Что это? Ситуация очень напоминает ту, которая сложилась 1 декабря под Нарофоминском, когда моторизированная группа, усиленная большим количеством танков, прорвалась на Кубинку. Тогда Ефремов докладывал Соколовскому реальную картину прорыва, пояснив при этом, что ликвидировать его нечем, что все войска заняты. На это Соколовский отреагировал очень характерно. «Ликвидируйте сами, у нас ничего нет. Повторяю еще раз, противника у вас очень мало. Обороняются ваши части плохо. У меня все. До свидания. Желаю успеха». Когда полк капитана Лобачева попал в кольцо, Ефремову это тоже доставило много хлопот и неприятностей. Но он не посмел отречься от окруженных. Напротив, он приказал сделать все чтобы блокированные получали все необходимое для жизнеобеспечения и возможности отбить атаки, сохранить свою жизнь. Потом, когда Жуков понял, что прорыв на Кубинку не шутейный и что танки фон Клюге могут атаковать штаб Западного фронта в Перхушковке, на ликвидацию прорыва были срочно выделены довольно значительные резервы. Но фразу Соколовского «ликвидируйте сами, из истории тех событий уже не вымраешь», Что касается артполков резерва ставки ВГК, то здесь тоже стоит задуматься над словами Ефремова, который вдруг задает вопрос следующим образом «Прошу доложить комфронта товарищу Жукову, он, возможно, не знает, что из армии взяты все резервы ставки». И известно, что начальник штаба после разговора обязан доложить по существу. По характеру вопроса можно предположить, что Ефремов был уверен в том, что Жуков не знал, что два артполка отозванный из состава 33-й армии накануне штурма Верей. Кто их отозвал? Соколовский? Куда? Тогда Ефремов, задавая этот вопрос Жукову через Соколовского, встает на открытый путь конфронтации с последним, а, возможно, и вражды. Повторяю, диалог этот комментировать можно как угодно, но совершенно очевидно одно, быть может, самое главное, когда начальник разговаривает с подчиненным в таком тоне, В то время как перед ним и перед начальником, и перед подчиненным стоит одна и та же задача, такой разговор не служит делу выполнения этой задачи, а особенно отбивает руки такого рода накачка у подчиненного. Командарм-33 обещал Соколовскому взять Верею 16 января. Верея была взята штурмом, который длился несколько суток, в 4.30, 19 января 41 года. Одновременно дивизии 33-й армии очистили от противника окрестные населенные пункты Ершовку, Загряжская, Красную Слободу, Хрупинку, Выплавку, Пафнутовку, Афанасьево, Кузьминское, Сотниково и Горки. Непосредственно в городе дрались части двух дивизий 110-й и 222-й. В боях за овладение верей Армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести более двух тысяч человек. Здесь погиб командир 1289-го стрелкового полка 110-й дивизии, полковник Ая Потапов. Тяжело ранен комиссар 1291 полка, батальонный комиссар СГ Саркисов. Потери противника тоже оказались большими. Однако часть сил немцы все же успели вывести из города когда создалась реальная угроза их блокады и последующего уничтожения, как это произошло в Боровске. Об ожесточенном характере боев заверею, свидетельствует то, что полки дивизий, брошенных непосредственно на штурм города, вырвались на окраину еще 16 января, и почти трое суток, без каких-либо оперативных пауз, шел непрерывный бой. Противник маневрировал танками, но подведенная к городу артиллерия подавляла огневые точки врага, заставляла отойти танки, либо уничтожала их. Пехота продвигалась вперед, дом за домом, улица за улицей. Кстати, разведка в эти дни установила, что потрепанный батальон шеваляри во время этих боев располагал 21 танком. Пленные также подтвердили факт прибытия из района Рузы в район Берей, усиленной 9 роты 21-го танкового полка, 20-й танковой дивизии. Запомним номер этой дивизии. Она еще сыграет в судьбе 33 й армии свою роковую роль. 17 января в 16.40 в штарм от командира 113 й стрелковой дивизии полковника Миронова поступило сообщение 1290 и 1292 СП в 12.00 161.42 с боем ворвались в Верею с южной и юго-восточной окраины и вели уличные упорные бои с пехотой и танками противника. Второе. Командиры полков с 12.30, 16.01.42, потеряли связь с частями. КП полков были обстреляны противником. Контратака отбита. Участвовали в бою 643 человека. Всего из них убито ранено без вести пропавших 408 человек. Остатками заняли оборону по северной опушке леса южнее Верея. КП дивизии неоднократно подвергался артобстрелу. Третья, 175-й СП, 1-й ГВ МСД, слева не установлен. Деденева Волковия, Ястребова. Противник. Вот вам, товарищ Соколовский, и три дивизии, которые, по вашим словам, скучились на узком участке фронта и не могут решить задачу взятия города. В дивизиях-то и по батальону штыков не осталось. Немного забегая вперед, должен заметить, что именно в этот день, когда полковник Миронов со своими бойцами в количестве 185 человек лежал в снегу на северной окраине Вереи и вел огонь, отбивая очередную контратаку немцев, в Штарм поступило боевое распоряжение номер 605 Ш от 17 января 41 года, согласно которому... Тридцать третья должна была форсированным маршем наступать на Вязьму. В число четырех дивизий, которые составят ударную группировку армии, войдет и 113-я стрелковая дивизия. Бои за город имели такой упорный характер еще и потому, что противник здесь создал хорошо продуманную систему обороны, и нашим войскам пришлось вначале очистить от него окрестности, в которых каждая деревня, каждое село — Были превращены в мощные опорные пункты. Они-то и подпитывали основной узел обороны Верею, снабжали боеприпасами и продовольствием, отсюда поступали резервы, поэтому взятие города приняло характер более широкой операции Например, в бою за деревню Сотникова первая гвардейская мотострелковая дивизия подбила пять немецких танков. Вечером 18 числа командарм отдал приказ. Первая. Окончательный разгром Верейской группировки противника сильно затянулся. Второе, в целях быстрейшей ликвидации противника в районе Верея и успешного выполнения моего приказа номер 021 от 1701 приказываю А. 222 ПО и 113 СД совместно с со 1138 СП в полном взаимодействии уничтожить противника в районе Верея овладеть городом. И к исходу 19-го выйти 2 СД Район Кулакова, Курлова, Ратова, ПОСД. Федюшкина Новая Зыбина. Каменка, 113 я СД, Василева, Панова, Ястребова. В дальнейшем выполнять мой приказ No 021 Б. 1-я ГВ МСД немедленно повернуть дивизию на Запад и во взаимодействии с 38-СД уничтожив противника в районе Василёва, Панова, Горки, наступать в направлении Новоалександровка, выполняя приказ номер 021. Принять меры обеспечения частей боеприпасами и продовольствием. В. 338 СД, передав 1138 СП в оперативное подчинение Ком. 113 СД совместными действиями с 1-й МСД, уничтожив противника в районе Панова Горки, К исходу 19-го выйти в район Кременская, Троицкая, Дылгина, в дальнейшем выполнять мой приказ номер 021. Г. 93 СД к исходу 191-го сосредоточится в районе Горки Жихарева-Свердлова и с приходом частей 1-й ГВ МСД на рубеж Никитская, Львова во взаимодействии с ней продолжать выполнение приказа номер 021 в целях ускорения продвижения частей на запад, принять меры использования всего авто- и гужевого транспорта под перевозку людей. Ночью был предпринят последний штурм, который решил судьбу трехдневных боев. Город был взят. После освобождения были обнаружены тела расстрелянных и замученных бойцов. Возможно, среди них оказались и те из 408 пропавших без вести бойцов, 113-й дивизии. 25 трупов нашли в церкви в центре города. Церковь была превращена в концентрационный лагерь. Еще около сотни изуродованных штыками и прикладами тел были найдены на улице Школьной. Верея, старинный русский город на реке Протве, ценой тысяч жизней бойцов и командиров 33-й армии генерал-лейтенанта МГ Ефремова, был возвращен к мирной жизни. Девяносто два дня и ночи длилась немецкая оккупация. Первые дни после освобождения, разбирать завалы и приводить городские улицы в относительный порядок, горожанам помогали воины 110-й дивизии. Дивизия до поры оставалась во втором эшелоне, приводила себя в порядок, принимала пополнение. Глава одиннадцатая. Нажимайте. Можете отличиться. Итак, 33-я еще штурмовала пригороды сильно укрепленной Верей, а из штаба Западного фронта уже пришел боевой приказ о броске на Вязьму. Однако, как мы видим, командарм 33 решил вначале ликвидировать верейскую группировку противника. Оставлять ее у себя в тылу было нельзя. Поспешность, с которой проводился штурм города, Несогласованность действий многих частей, которые снова, как и под Нарофоминском, зачастую действовали изолированно, без локтевой связи с соседями, дали возможность противнику вывести из-под удара часть своих сил и зимними дорогами эвакуировать их на запад, в район Юхного, Мятлива Вязьмы. 21 января ночью Ефремов разбудил дежурный офицер и сказал «Товарищ генерал, на проводе Жуков!» Командарм взял трубку. «Аппарат Ожоков! Здравствуйте! Когда выйдут части в назначенный район? Это сейчас главный вопрос!» «Здравствуйте, товарищ командующий, у аппарата Ефремов! Первое, 93-е СД, находясь в Шумово, Дряблого, с наступлением темноты, выходит в район сосредоточения Темкина. Второе, 113-е СД и 338-е СД, на рубеже реки Шаня. Третье...» 222 СД с 17.30 ведет бой в районе Юрлова за Юрлово и Южнее. 222 й СД перед собой имеет усиленный батальон противника 479-го пехотного полка 258 ПД. 4. Понимаю все значение нашего выхода в указанный вами район. Все для этого делаю. 5. Все тормозит этот транспорт. Радиостанции идти отстали от командира дивизии. Днем и ночью расчищаем дороги. Шестое. Наличие до двух тысяч противников в районе передел, усиленного танками, вынуждает меня просить вашего разрешения начать переброску 160 СД в назначенный район Сборовска. Седьмое. Все приложу, чтобы выполнить задачу. Все. Жуков. Если в переделе действительно две тысячи с танками, то это очень хорошо, так как мы боимся, что все уже ушли, не ввязываясь в бой. Надо стремительно выходить в назначенный район, связаться с десантом в районе Знаменка ожидания и быть готовым, не останавливаясь, к выходу в район Западняя Вязьма. Для обеспечения действий сейчас же подтягивайте армейские тылы, запасы и все материальное обеспечение управления. Штабу армии от главной группировки не отрываться. 160-ю передаю в ваше распоряжение. Имейте в виду, она получила вооружение, и даем ей дополнительное пополнение». Главные силы 222 вывести из боя и двигать в назначенный район. Для преследования оставить усиленный батальон из 110-й стрелковой дивизии. Двигайтесь как можно быстрее и держите с нами непрерывную связь, чтобы мы могли вовремя поставить вам задачу и ориентировать обстановку из района Темкина, выбросить разведку и передовые отряды на линию Лосьмина-Знаменка. Ефремов, товарищ командующий, все понятно. Прошу лишь повторить, вы не оговорились, назвав 110-ю дивизию. Она, по вашему приказанию, должна была оставаться в Верея да укомплектовываться. Жуков. Все ли ясно? Выделить для преследования батальон 110-й СД, усилив его отдельными орудиями. 110-я дивизия оставаться в районе Вереи и укомплектовываться. 222-я должна следовать в район сосредоточения, передав противника батальону ПО. Все. Будьте здоровы. Нажимайте. Можете отличиться на этом как никогда. Ефремов. Слушаюсь, все понятно. Доброго здоровья. Так, началась Ржевско-Вяземская операция 1942 года. Хронологически она проходила с 8 января 1941 года по 20 апреля 1942 года. Эта хронология принята должно быть по причине того, что продвижение соседних армий к Вязьме Ржеву началось значительно раньше марша основного действующего лица этой драмы, 33-й армии. 18 января 1942 года в 13.00 начальник штаба 4-й полевой армии Вермахта по телефону сообщил в штаб группы армий «Центр». «По донесению авиации, две длинные колонны противника движутся с севера на юг, а...» от станции «Износки» через Уварёво на Пенязи, «Б» от станции «Кошняки» на Семёнова, голова около 12.00 у Горки. 4-я армия направляет перебрасываемый воздухом 313-й полицейский батальон и другие имеющиеся в своём распоряжении силы с прежнего юго-восточного фронта против этого противника, кроме того, как только будет возможно, и передовой полк 52-й пехотной дивизии Других сил в распоряжении 4-й армии нет. Таким образом, немцы отреагировали на марш-маневр ударной группы 33-й армии мгновенно. Разгромить прорвавшиеся русские дивизии к Вязьме тогда же в январе на марше они не могли по нескольким причинам. Главное, у них не было тогда ни сил, ни средств. А дивизии 33-й армии как бы не были ослаблены предыдущими боями были тогда все же достаточно сильны, имели опыт удачных наступательных боев. Любопытно просматривать газеты той поры. Газета есть газета, информация в ней, конечно же, просеяна через мелкое цензурное сито, да еще военная, Но, тем не менее, запах эпохи они передают поразительно точно. 27 января 1942 года «Вечерняя Москва» опубликовала очередную статью, Ильи Геренбурга под заголовком «Великая битва». В качестве цитаты я привожу три абзаца из этой статьи, из которых последний особенно примечателен. «Сейчас мы можем оглянуться назад. Враг в ноябре считал, что он выиграл битву. Я читал немецкий приказ. Отдельным частям запрещается самовольно проникать в Москву. Они готовились к торжественному въезду. В дни нашего наступления Мы с благодарностью вспоминаем героев московской обороны. Командующий Западным фронтом генерал армии Жуков изо дня в день подтачивал силы врага. Мы тогда отходили, шаг за шагом. Это были тяжелые шаги, и каждый шаг стоил немцам тысяч жизней. И им дали взглянуть на Москву в бинокль. Они дорого заплатили за это зрелище. Немногие из обладателей биноклей унесли свои кости. Битва за Москву кончена. Выиграли ее мы. Начинается новая битва за Вязьму, за Смоленск, за Белоруссию. Эта вторая грандиозная битва будет битвой за Россию, и мы ее выиграем. Илья Григорьевич Эренбург, прошедшим военным корреспондентом Испанию, где общался с Емингуэем, был человеком осведомленным. Он писал о том, о чем можно было писать, то есть следовал цензурным соображениям. Но знал гораздо больше, и это знание и осведомленность так или иначе просачивались. Как просочилось слово Вязьма в ряд, который вроде бы случайен Москва, Вязьма, Смоленск, Белоруссия? Кстати, потом именно этим маршрутом и пойдет на Запад 33 я армия. Правда, поведут ее к большой победе уже другие командующие. В январе значительного успеха! Добились войска Калининского фронта. 1-й КФ-корпус генерала Соколова 26 января с севера прорвался к вязьме, обходя ее северо-западной стороны. учитывая сложившиеся обстоятельства, Жуков шифровкой номер К-83 от 26 января 1942 -го года ставит задачи командующим 33, 43 и 50 армиями, а также командиру 1 гвардейского КФ-корпуса. Командарму 33, форсированным маршем выйти 28.01.42 года в район Красный Холм, Грядякина, Подрезово, где и войти в связь с авиадесантом 4 ВДК и конницей Калининского фронта. Второе. Товарищу Белову, прорваться через Варшавское шоссе и не позднее исхода 29.01.42 выйти в район Семлево. Третье. Товарищу Голубеву, Болдину Быстрее овладеть Юхнов и оставить часть сил для окончательной ликвидации противника. Главными силами быстро выходить в назначенные районы юго-западнее города Вязьма. Красный холм — это в 4-5 километрах от Вязьмы. Сейчас там поле памяти, ряды могил, в которых перезахоронены остатки бойцов и командиров многих армий, сражавшихся здесь и в дальних и ближних окрестностях города. В 1941, 42 и 43 годах мечи построили и осветили часовню, проезжающие по шоссе Калуга-Вязьма могут остановиться и поставить свечу в памяти погибших, вспомнить кого-то из своей родни, кто погиб вот в таком же поле. Место это магическое, как правильно и мудро кто-то еще в прошлые времена решил здесь положить нравственное и материальное начало мемориал в память погибших. Представьте себе пологий холм. Красным назван, видимо, в очень давние времена. Отсюда видны храмы Вязьмы. Красный холм — это деревенька в несколько дворов. Два или три дома с постройками. Кладбище. И во все стороны поле. Широкое, просторное поле, на горизонте обрамленное лесом. Слева от шоссе ровными рядами Солдатские могилы. Когда случается бывать Вязьме, всегда останавливаюсь здесь. Холм продувается сильным ветром, кругом простор. Осенью поля вокруг уставлены скирдами, тишина. И только ветер свистит, и гудя катается в травах окрестных лугов. Если ты один, то одиночество здесь не почувствуешь. Почувствуешь прошлое, а прошлое Красного холма. Это история 1941-1943 годов. Здесь зимой 1942 года был НП западной группировки 33-й армии. Здесь лежат многие ефремовцы. Итак, до Вязьмы всего несколько километров, один бросок. Но его-то и не смогли преодолеть изнуренные маршем, лишенные обеспечения, усиления танками и авиацией дивизии 33-й армии. До Верея и Боровска, отсюда более ста километров, и это расстояние дивизии должны были маршем пройти за два дня. По снегам, под огнем. В это время снова активизировалась авиация противника. Немцы начали приходить в себя. 27 января 1942 года Гальдер в своем дневнике сделал следующую запись. На фронте группы армий «Центр». Прежде чем вести наступление через Сухиничи в северном направлении, необходимо ликвидировать группировку противника в районе к западу от 53-го армейского корпуса. Восстановление положения в районе Бреши между 4-й танковой и 4-й армиями, район восточнее Медыни по-прежнему связано с большими трудностями. Части противника, отрезанные в результате нашего удара под Ржавом, а также 3-й и 4-й ударной армии противника, начинают заметно активизироваться, В районе к северу от шоссейной дороги Смоленск-Вязьма принимаются меры по прикрытию дороги. Таким образом, немцы начали парировать удары наших войск. Вначале был отбит 11-й корпус Непревзойденный мастер обороны, командующий 9-й полевой армией вермахта, Вальтер Модель, выстроил оборону с севера, надежно прикрыв Вязьму от угрозы охвата со стороны Калининского фронта. 2 февраля Гальдер записывает, войска готовятся к наступлению с целью ликвидации бреши у Медыни. Удар должен быть нанесен завтра. Пятая танковая дивизия уничтожает группы противника, просочившиеся в наш тыл. Эти бои за линии фронта носят комически уродливый характер и показывают, что война, как таковая, начинает вырождаться в драку, далекую от всех известных до ныне форм ведения войны. Тоже можно сказать о бессмысленной переброске большого количества дивизий от Осташкова в тыл за фланг группы армий «Центр». В оперативном отношении это совершенно бессмысленно, ибо таким образом часть наших сил временно сковывается, а никакого успеха не достигается». Вывод Гальдера любопытен еще и тем, что, возможно, точно так же размышлял и другой военный стратег, генерал Жуков. И, наконец, запись 3 февраля. «Бреж к западу от Медыни на фронте группы армий «Центр» ликвидировано!» Немцы сомкнули фронт, отрезав четыре дивизии 33-й армии. Началось окружение, но об этом чуть позже. А пока вернемся к маршу армии генерала Ефремова на Вязьму. Теперь, изучая документы, которые ранее не были известны по причине их секретности, сопоставляя факты, приходишь к выводу, что Ржевско-Вяземская операция двух фронтов, Западного и Калининского, была импровизацией штабов этих фронтов, ни больше, ни меньше. Приказы отдавались решительные, предполагавшие глубокие проходы соединений в оборону противника, широкие охваты с последующим окружением. Но все эти действия изначально не имели одной весьма важной составляющей, без которой ни одна операция, даже менее масштабная, обречена на провал. обеспечение. Приказы не обеспечивались и потому тут же вырождались в риторику, в пустые слова. Жуков понимал, что наступающим дать нечего: ни свежей танковой бригады, ни одного дивизиона РС. Более того, как мы уже знаем, из 1933, буквально накануне, забрали большое количество артиллерии, а также 202-ю Латышскую стрелковую дивизию и первую гвардейскую мотострелковую дивизию. Боевой приказ Жукова. 26 января 1942 -го года ни одной из дивизий 33-й армии, а также 43-й, 50-й армиями и Первым гвардейским ковкорпусом выполнен не был. И тем не менее, 30 января 1942 -го года, буквально через два дня после контрольного срока, к направляет командарму 33 новый приказ. «Приказываю! Первое! Ударная группа армии! Без задержек!» наступать в направлении Красный Холм, Соколова, куда выйти не позднее 1 февраля 42 -го. В дальнейшем, взаимодействуя ФГР Белова, овладеть Вязьмой, охватывая ее с юго-запада. Второе. Фронтовой резерв. 9 ГВСД, следующее в район Кукушкина, подчиняю вам. Третье. Ударную группу иметь в составе. 113-я, 338-я, 160-я. 329-й СД и 9-й ГВСД, 4 силами ПО-222-й, 93-й СД быстрым охватывающим ударом разгромить группировку противника в районе Селенки, угрюмого Шанский завод, после чего наступать ими через Дубно, Селенки на Вязьму, 110-ю СД держать на уступе в районе Дубно для обеспечения фланга, 5 «Всемерно ускорить выдвижение вперед 329-й СД и 9-й ГВСД. Ударной группой не топтаться перед слабыми заслонами противника. Сил вам дано много, и только от стремительных их действий зависит конечный успех. Вам быстрее выехать в 113-ю СД, откуда управлять ударной группой». Жуков, удивительный полководец, отдавая командующему армии боевой приказ, предписывал почти до батальона, кто и куда должен передвигаться. В более поздних и зрелых приказах этой мелочной опеки, этого мельтешения уже не было. Война отшлифовала стиль будущего маршала. Что значило не топтаться перед слабыми заслонами противника? Дорога одна, по другой параллельной, тем временем продвигается другой полк или дивизия. На пути село, в селе немецкий гарнизон, десятки, а то и сотни солдат. Пушки, танки, минометы. Как обойдешь их, если противник уже обнаружил марш и открыл огонь? Как оставлять противника в тылу, чтобы ударил в спину или перехватил обозы с обеспечением? В это время в должность командующего 4-й полевой армией вместо убывшего на Балканы горно-стрелкового генерала Кюблера вступил генерал Хейдрицы. Быстро пошла в гору карьера этого генерала. Старый знакомый Ефремова, именно он со своей 258-й пехотной дивизией, в декабре прорвал оборону, смяв один из полков 110-й стрелковой дивизии у Малых семёночей и при поддержке танков устремился к Минскому шоссе. Во время боёв за Боровск он уже командовал 43-м армейским корпусом, и вот новое назначение. Командующим же 9-й полевой армией вермахта, которая находилась севернее, и прикрывал ржевское направление, в то время был генерал Модель. Вступив в свою должность, генерал хенрицы издал любопытный приказ, в котором подробно расписывал для своих солдат все, как действовать в условиях зимы, как относиться к местному русскому населению, сколько иметь каждому солдату и пулеметчику патронов в качестве необходимого боекомплекта, как вести наступление и как обороняться. Вот выдержки из этого приказа. Наступление. Б. Часть должна быть подготовлена к наступлению, то есть оружие должно быть подготовлено для введения в действие при больших морозах. Все имеющееся в наличии оружие – пулеметы, минометы, противотанковые пушки, пехотные орудия – подвозить на санях. Части должны быть обеспечены значительно большим количеством боеприпасов, чем летом. На каждую винтовку – по 120 патронов. На каждый пулемет – три тысячи патронов, стремиться обеспечить части маскхалатами, шубами, валенками, двумя подшлемниками, двумя парами перчаток. Каждая рота или каждый батальон должны стремиться к организации лыжных разведдозоров. В. Вступление в бой. А наступление на отдельный объект не может быть и речи до тех пор, пока не будет сломлено организованное сопротивление противника. Наступление можно вести только на отдельное особо важные участки местности, как то населенные пункты высоты, постоянно стремится вести наступление с трех сторон, вводить в бой на фронте слабые силы, на обоих флангах крупные силы. Цель – окружение противника с четырех сторон. Благодаря такому распределению сил слабые части могут уничтожить превосходящего противника, в то время как при фронтальном наступлении крупные силы остаются на месте вследствие сильного огня обороняющегося противника. Исходя из теперешнего боевого состава наших частей, наступление следует вести по меньшей мере в составе пехотного полка. Частное наступление отдельных батальонов или даже рот приводит в большинстве случаев к большим потерям и почти не имеет успеха. Г. Рекомендуется обеспечить внешние фланги охвата большим количеством пулеметов. Пулеметы предназначаются для завершения окружения и преграждения противнику пути выхода из окружения. Оборона Пятое. Большинство крупных русских населенных пунктов, за исключением немногих домов, должны быть сожжены для того, чтобы лишить противника укрытия. Оставшиеся дома, из которых удобно вести огонь, подготовить для круговой обороны путем создания благоприятных условий наблюдения. Кроме того, отдельные гнезда от дома должны быть взаимоприкрыты. Противник, внезапно прорвавшийся в одном месте, должен быть немедленно встречен огнем из соседних домов. Комендант опорного пункта должен иметь в резерве ударную группу для контратак, вооруженную ручными гранатами, пистолетами и пулеметами. 20 мм зенитные орудия в большинстве случаев установлены плохо. Для них необходимо выделить дома, снимать перекрытие, укреплять полы, насыпать снег у стен дома, так, чтобы он имел вид бруствера и достигал уровня ствола. Таким образом, эти орудия могут действовать по воздушным и наземным целям, по возможности во всех опорных пунктах иметь артнаблюдателей. Если не удается утеплить боевые сооружения, то в особых теплушках нужно создавать возможность для обогрева команд, целесообразно окружить опорные пункты снежными валами, и для прочности полить эти валы водой, стремиться закладывать тяжелые мины на дорогах, ведущих от противника. Положение мин должно быть точно известно гарнизону. Седьмое. Посты нужно снабдить ракетами, снабдить гарнизон опорных пунктов, боеприпасами и продовольствием, с тем, чтобы они могли вести бой в окружении по меньшей мере двое суток. Если дневное наступление русских останавливается огнем перед позицией, Тогда они имеют обыкновение взорваться в снег и лежать без движения, ожидая темноты для отхода. В этом случае выгодно выдвижение пулеметов и стрельбой трассирующими пулями помешать вставанию и отходу русских или, по крайней мере, затруднить это. Как видим, противник не собирался стоять в поле, он основательно укреплялся в населенных пунктах, создавая тщательно продуманную систему обороны, при которой даже численно небольшой гарнизон. Взаимодействуя с артиллерией, ведущий огонь закрытых позиций мог удерживать перед собой значительную колонну, нанося ей большой урон. Кроме того, как свидетельствуют донесения из дивизии, в это время на войска 33-й армии, находящиеся на марше, везде по всей протяженности, от износок до Лосьмина, начала активно воздействовать авиация Люфтваффе. Дороги на Вязьму необходимо было не только расчищать, но еще и разминировать. Таким образом, можно предположить, наверное, что задача для марша на Вязьм войскам 33-й армии со скоростью 40-50 км в сутки была невыполнимой. А как выполняются невыполнимые задачи и к чему это приводит, мы увидим дальше. Но дивизии шли вперед. Что же происходило в пути их следования? По рассказам очевидцев, местных жителей сел и деревень, через которое маршем двигались на вязьму войска 33-й армии, их появление было совершенной неожиданностью. Иногда немцы разбегались, не принимая боя. Обычно это происходило так. По рации они принимали информацию о подходе русских, запрашивали разрешение на отход и, получив его, быстро грузили на сани автомобили, пулеметы и минометы, цепляли орудия и уезжали западнее, вливаясь таким образом в более крупные гарнизоны. Там принимали бой или снова отходили. Но не везде срабатывала связь, и зачастую такие заставы становились объектом атаки ударных групп ефремовцев. Лыжные группы авангардов были вооружены, как правило, автоматическим оружием, пулеметами. Имели ПТО на лыжном ходу и конной тяге. Они уничтожали эти заслоны и открывали для колонн путь в глубину, к Вязьме. Жители... Встречали своих освободителей Слезами радости Многие еще не знали о том, что под Москвой Произошла битва колоссальных масштабов И теперь родная Красная Армия Наступает Ведет преследование противника По всем направлениям Стоит просмотреть и оперативные сводки Которые поступали В эти дни непрерывного снежного марша Вперед из дивизии в Штарм Здесь, в штабе Они тщательно анализировались И вскоре в сокращенном виде только самое важное уходили в штаб западного фронта таким образом жуков знал полную картину событий на пути к вязьме 23 января из 222 стрелковой дивизии с 40023 из района лыкова хорошего в движении на передел и далее в направлении дубна по пути движения захвачено 6 фашистов по показанию пленных перед фронтом дивизии отходит 583 пп В составе 400 человек, двух танков, четырёх ПТО, 18 орудий. Этот полк ранее не отмечался. Противник, отходя, уводит с собой местное население. В тот же день, из 93 СД, дивизия всеми полками вышла в район износки. Артиллерия в движении в этот же район. Автотранспорт, не имея горючего, стал. Получение горючего ожидается сегодня. В районе Шанский завод, в 18 19 -00. 22.01 до 300 немцев произвели налет из Шибнева на Шанский завод. Противник был отброшен. По данным местных жителей, противник производит оборонительные работы на рубеже Лукова-Игнатьева-Копылова. Дивизия продолжает выполнять задачу согласно боевому распоряжению номер 031, штадив из Носки. В тот же день из 338 к 18.00. 22.01. двумя полками достигла Зубова, Поджаровка. Один полк находился в движении головой Ивлева. Разведка дивизии к этому времени была на рубеже Чилищева, Юрьева. Артиллерия отстала. Штадив, Беклеша. Положение 113 СД. В связи с налетом автоматчиков противника на Шанский завод, одним полком прикрывает этот район севера. Остальные полки в движении, в направлении износки. К утру последние два полка – «Беклеши». Дивизионная артиллерия отстает на 15-20 км ввиду трудной проходимости дорог. По данным местных жителей, Шивнева, Водопьянова, Кузова, Поплищева заняты противником. Сведения подтверждаются обстрелом минометным огнем Шанского завода. Имеются потери. Штадиев Никулина. Дивизии поставлена задача выполнять боевое распоряжение номер 031. Положение 160 СД Из района Боровск с утра 23.01 на марше в район Дубна Головной полк в составе двух батальонов на автомашинах В 11.00 23.01 проходил Павлищево, остальные части следуют пешком Положение 110 СД Имея один полк Сосновицы, задача разведать и прикрывать правый фланг 222 СД остальными силами занимает прежнее положение. Далее Штарм информирует Жукова о следующем. По данным, требующим проверки, с направлениями Мятлева, доклад политрука кабельно-шестовой роты, установившего противника в районе Шумова, 10 км северо-западнее Медынь, противник отдельными группами прорвался в направлении Шанский завод. По докладу того же политрука из Медынь по дороге на Шанский завод выступила группа наших танков на уничтожение прорвавшегося противника. По донесению командиров дивизий 93-я, 338-я и 113-я СД ВВС противника значительно повысили свою активность. 2201 наши части подверглись налетам одиночных бомбардировщиков противника. Одновременно противник ведет вчера и сегодня воздушную разведку. Итак, в районе Шанского завода... Прозвучали первые колокола судьбы 33-й армии. Командарм мгновенно уловил их тревожные звуки, начал предпринимать некоторые действия для того, чтобы обезопасить движение колонн и следующих за ними тылов. Жуков остался глух к первому сигналу, подтверждением тому приказы, которые он издал один за другим, буквально через несколько дней, суть которых сводилась к одному. «Вперед! Вперед! Вперед!» Одним словом, нажимайте, можете отличиться. А с севера тем временем, над правым флангом 33-й армии, нависла сильная группировка противника, и она уже начинала пробу своих сил. Глава 12. Почему не состоялся штурм Вязьмы? Ефремов был опытным полководцем. Он хорошо понимал, чем может закончиться неподготовленный марш по глубокому коридору на Вязьму. Много позднее, в 1966 году, маршал Жуков в беседе с группой историков в редакции военно-исторического журнала признался, что шапка была на бегрень у всех тогда. У всех-то у всех, но не у всех. Командарм-33, практически постоянно находясь в войсках первого эшелона, видел с каким упорством сопротивляется противник и какой ценой достигался каждый километр освобожденной земли. Он чувствовал пульс происходящего в передовых окопах и той и другой страны, и в какой-то момент почувствовал, что сопротивление противника ослабло. Немцы начали отходить, и они отводили свои войска, оставляя заслоны. Усиленные танками и зенитной артиллерией, с тщательно продуманной системой пулеметного и минометного огня, Эти заслоны изматывали к тому времени и без того очень ослабевшее подразделение 33-й армии. Основные же силы дивизий, противостоящих дивизиям его армии, оторвавшись от преследования, вели перегруппировку на новых позициях. Более интенсивными стали налеты авиации противника, и все это свидетельствовало о том, что немцы уже преодолели шок, что они приводят себя в порядок, налаживают взаимодействие пехоты, танков, артиллерии и авиации, участились полеты самолетов-разведчиков. Удивительное дело, в различных источниках я нашел свидетельство о том, что в это время, февраль-апрель, в Вязьме находились полевые управления, то есть штабы трех немецких армий, 4-й полевой, 4-й танковой и 9-й полевой. Ими командовали 4-й полевой генерал-лейтенант хендрицы 4-й танковый генерал-лейтенант Рихард Руоф, Девятый полевой. Генерал-лейтенант Вальтер Модель. Примечание Руо Фрихард, 1883-1967. Участник Первой мировой войны. Награжден Железным крестом первого и второго класса. Рыцарским крестом первого класса. Рыцарским крестом Вюртембергского ордена военных заслуг. За летнюю кампанию 1941 года. Получил рыцарский крест Железного креста, в должность командующего 4-й танковой армией, вступил 8 января 1942 года. Все трое на свои высокие должности были назначены недавно, с повышением, поэтому горели желанием подтвердить делом доверие Гитлера. Таким образом, Вязьму немцам сдавать было нельзя, иначе как бы расценил это поражение фюрер. Вязьму было кому защищать. Один только генерал-модуль чего стоил. В немецком генштабе вскоре его назовут гением обороны и пожарным фюрера. В Вязьме и вокруг нее было слишком много генералов вермахта, да и солдат тоже, чтобы пусть и довольно многочисленная сорокатысячная группировка русских так просто с марша, почти без артиллерии и без поддержки авиации и танков, захватила ее. Наверное... Все же главной составляющей неудачи Ржевско-Вяземской операции Западного и Калининского фронтов было не согласовано с действий всех подразделений, брошенных на выполнение этой непростой задачи. Корпуса кавалерийские воздушно-десантные дрались изолировано. 33 я тоже имела свой фронт. Летом 1942 года группа офицеров Генерального штаба под руководством полковника КФ Васильченко провела детальный разбор действий подразделений Западного фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции. Отчет сейчас широко публикуется, качуя из издания в издание. Надо заметить, что это добротный, профессионально составленный документ исследования. Советы хорошие, но все задним числом. В нем есть и такие выводы. Командующий Западным фронтом разбросал почти что равномерно свои силы и средства, по огромному пространству, не имея ни на одном направлении ярко выраженной группировки для нанесения сокрушительного удара по противнику, он также не имел у себя мощных резервов, которыми мог бы влиять на ход операции в зависимости от сложившейся обстановки на том или ином направлении. Сейчас с расстояния лет можно, пожалуй, внести в эти, конечно же, верные и справедливые слова одну поправку, она тоже будет верна. Не только командующий фронтом, но и верховный главнокомандующий и ставка и вся страна не имели тогда тех мощных резервов, которыми можно было бы влиять на ход операции в зависимости от сложившейся обстановки на том или ином направлении. Станки, демонтированные в Москве и Подольске, еще не стали цехами и заводами по производству снарядов мин и патронов. Они еще двигались к местам назначения, на заснеженных платформах. Вот почему Жуков не мог обеспечить войска необходимым количеством боеприпасов. Давайте же посмотрим, что происходило в районе Вязьмы зимой и весной 1942 года, как действовали наши войска, выполняя приказы своих штабов. 11-й кавалерийский корпус Калининского фронта под командованием генерал-майора СВ Соколова наступал с севера. Он имел в своем составе 18-ю, 24-ю, 82-ю кавалерийские и 107-ю мотострелковую дивизии, 5800 человек, 5000 коней, вооружение, 2 гаубицы калибра 122 мм, 47 орудий калибра 45 и 37 мм, 35 минометов калибра 82 и 120 мм, 27 противотанковых ружей и 7 танков КВ-2. Однако во время Вяземского рейда танки из-за отсутствия горючего не применялись. Первый гвардейский кавалерийский корпус имел в своем составе первую, вторую гвардейские, 41-ю, 57-ю и 75-ю кавалерийские дивизии, три лыжных батальона численностью до 900 человек. Всего около 6.500 человек. Генерал Белов входил в прорыв через Варшавское шоссе в районе Брасуков и сосредоточился в Стрельне. Немцы вскоре ударили вдоль шоссе с запада и с востока и закрыли коридор, так что с кавалеристами и лыжниками не смогли выйти в прорыв две стрелковые дивизии, танковая бригада и вся дивизионная артиллерия двух дивизий, полк РС, зенитные арт-дивизионы. Гвардейцы свои пушки протащить успели. Надо отметить такой факт: во время нахождения в окружении беловцы оказались очень находчивыми воинами. Они с помощью местных жителей отыскали больше 20 исправных советских танков, много орудий, в том числе крупного калибра. Снаряды к ним. Все это было брошено во время октябрьской катастрофы 1941 года. воздушно-десантный корпус состоял из двух парашютно-десантных батальонов. Из стрелкового полка. Высажены они были в районе Знаменки и Желания. Вскоре было высажено еще 3745 человек. Десантники были вооружены автоматическим стрелковым оружием и винтовками. Имели также на вооружении 31 пулемет, 10 из которых ручные, 34 миномета и 2 сорокопятки. В конце января 1942 года Десантники вместе с подразделениями 329-й стрелковой дивизии 33-й армии присоединились к кавалерийскому корпусу Белова. Десантирование прошло не вполне удачно. Часть десантников и грузов оказались на занятой противником территории. Был убит в самолете командир 4-го корпуса генерал А.Ф. Левашов. В командование вступил начальник штаба полковник А.Ф. Казанкин. 33-я армия в составе четырех дивизий имела около 11 тысяч человек, пять противотанковых орудий, 12 зенитных орудий, 112 полевых орудий и 99 минометов. Артиллерия и минометы имели минимальный боекомплект. На день боя порой отводился всего один снаряд на ствол. Танков не было. Итак, 11-й корпус блокировал Вязьму Севера и Северо-Запада. Первый гвардейский корпус с юга, 33-я армия, подступала с востока и юго-востока. 26 января первыми к Вязьме подошли части 11-го кавкорпуса. Уже через два дня они заняли важный опорный пункт Якушкина и перехватили магистраль Москва-Минск. Были захвачены большие трофеи. Корпус продолжал двигаться к Вязьме и вскоре подошел к ней на расстояние 12 километров. Тем временем прямо с марша дивизии 33-й армии перехватывают дорогу к джацк юхнов и вступают в бой под Дашковкой и Песочней на юго-восточных подступах к Вязьме. В ночь с 30 на 31 января на новый КП в районе Красного холма прибыла оперативная группа «Штарма». В ее составе были командующие армией генерал-лейтенант МГ Ефремов, Начальник оперативного отдела, полковник С. И Киносян, начальник Развед отдела армии, подполковник ПА Гладченко с группой офицеров, начальник связи, полковник НК Ушаков, с аппаратом работников отдела связи и средствами связи, заместитель начальника политдела армии, полковой комиссар АФ. Владимиров с другими политработниками, старший помощник первого отделения оперативного отдела Штарма, майор П.Ф. Толстиков, Военный инженер, подполковник Петере и офицеры 8 отдела штаба, в количестве 8 человек, прикомандированный к штабу армии, офицер генерального штаба РККА, подполковник НН Борисенко, начальник особого отдела НКВД 33-й армии, капитан госбезопасности Д.Е. Камбург с группой сотрудников, адъютант командующего, майор М. Водолазов. Примечание. Камбург Давид Ефимович. Капитан госбезопасности, начальник особого отдела 33-й армии, родился 3 июня 1903 года в Витебске, член ВКПБ, пропал без вести во время выхода из окружения западной группировки 33-й армии. По некоторым версиям, погиб в последнем бою рядом с командармом. Через несколько дней, уже через немецкие боевые порядки, на самолете прилетели. Заместитель командующего армии по артиллерии генерал-майор П.Н. Нафросимов, начальник отдела укомплектования штаба армии, полковник ЕГЭ Самсонов. А уже 5 апреля вместо заболевшего начальника оперативного отдела полковника С. И Киносяна прилетел начальник первого отделения оперативного отдела штарма полковник М. Алехвер. С. И. Киносян все это время по существу исполнял обязанности начальника штаба. Окруженной западной группировки. Согласно директиве штаба Западного фронта, частям 33 й армии был задан темп, при котором полки должны были продвигаться вперед до 50-60 километров в сутки. Быть может, для кавалерии такой марш был бы выполнимым делом, но для измотанной пехоты, которой приходилось еще тащить на своих плечах мочасть, это было невыполнимо. Тем не менее. 33-я осадила Вязьму, перерезала железную дорогу Вязьма-Брянск и в первых числах февраля вела непрерывные атаки. Немцы к тому времени успели приготовиться к отражению атак. Они знали в том числе и силу нашего возможного удара. Их разведка уже знала все. Вот разведсводка 5-й танковой дивизии от 1 февраля 1942 года. Кстати, той самой дивизии о которой в своем дневнике упоминает Гальдер. Дислокация противника против 4-й ТА. При отступлении танковой армии на Восточном фронте враг только там добился существенных результатов, где ему позволили условия. В общем, он слабо ударил. Впервые за последние дни начинает вырисовываться картина сил противника. В целом расположение противника следующее. Южный фронт, неприятель всеми наличными силами. 43-й и 33-й армии прорвался через брешь между 4-й и 4 ТК и длительное время затем препятствовал их соединению. Примечания. Разведданные отдела 1-й Ц 5-й танковой дивизии очень точны, но есть некоторые промахи. К примеру, 43-я армия в прорыв не вошла. Вообще, тенденция немецких разведсводок, некоторое сгущение красок, Небольшая переоценка сил противника. Видимо, это следствие недооценки наших сил в октябре-декабре 41 -го года, следствием которого было поражение на ближних подступах к Москве. Его цель – ввести, возможно, большие силы в тыл танковой армии в общем направлении на Вязьму, что частично им уже достигнуто. Для того, чтобы держать открытой и сравнительно узкую брешь, он использует значительные силы, и потянул все имеющиеся в наличии резервы, сам продвигается через Бреж, в северо-западный район глубокого тыла, будучи вынужден поддерживать с боями свои коммуникации, но 3.2 Бреж была нами закрыта. Район юго-восточнее Вязьмы, в указанную Бреж, в район Дрожжина-Лосьмина, прошли 338-я и, по всей вероятности, 113-я стрелковая дивизии в соответствии с главным направлением наступления противник выбросил десантом некоторое количество парашютистов части 8 вдбр чтобы затем выполнить главную задачу гражданское население принуждается к вступлению в партизанское движение или зачисляется в солдаты по-видимому это ему в большей степени удается из показаний пленных следует что боеспособность прорвавшихся сильно ослабленных дивизий восстанавливается из этих источников район юго-западней вязьмы Около двух недель накапливаются сообщения о высадке парашютистов в район южнее железной дороги, идущей западнее Вязьмы. Всего до настоящего времени сброшено с парашютами или десантировано на землю более 20 подразделений парашютистов. Все пленные, взятые до настоящего времени, принадлежат к 8-й ВДБР. По-видимому, они тоже получат значительное пополнение из партизан. Перед 5-й ТД... Расположены следующие силы врага: 338 СД с 1134-м, 1138 СП и 910-м МП, выявлено в районе Лосьмина дмитровская дошковка. 160-я с 1293-м, 1295-м и 1297-м ГСП и СДР подразделениями, выявлено у Блохина. 222-я СД указывается в районе Блохина. Примечание. 222-я действовала в районе износок в составе восточной группировки 33-й армии. В этом районе наступала, затем держала оборону 338-я стрелковая дивизия и части 329-й стрелковой дивизии. Возможно, немцы были введены в заблуждение тем, что к ним в плен попали бойцы ранее воевавшие в составе 222-й стрелковой дивизии во время обороны под Нарофоминском, а затем в период наступления некоторые роты, батальоны и даже целые полки продолжительное время находились в оперативном подчинении соседних дивизий. 1-я ГВКД, 5-я КД с конными полками 11-95-118-131-160-218 Выявлено с юго-восточного направления у Подрезова-Стогова. 2 Вторая ГВКД, 9 КД с конными полками 34-м, 72-м, 108-м, 136-м. Также выявлено с юго-восточного направления у Мишина-Песочня. Эти силы врага готовятся к упорным боям. Из-за больших потерь они сильно измотаны и из разрозненного состояния перегруппировываются, пока еще стрелковый полк Насчитывает 100 штыков. эскадронков полка большей частью, состоит из 5-15 сабель. При этом они рассчитывают пополниться за счет партизана местных жителей. Их оружие – винтовки, автоматические винтовки, пулеметы, минометы. Имеется небольшое количество противотанковых орудий. Артиллерия почти полностью отсутствует и отстает из-за сильных снежных заносов. В бою эти подразделения упорны беспощадны и презирают смерть. Достигнутый нами местный успех взятием Тяглева, Стихии и Михайловка может быть ими снова восстановлен. Основные силы ков-группы Белова после неудачи у Постихи и Михайловки видимо были переброшены в юго-западном направлении. Выявлена новая 57-я ков-дивизия с полками 212, 218 и 225 -м. Сведения о силах неприятеля приведенные в разведсводки номер 8, подтвердились. 329-й СД с полками 1110, 1112, 1114 и 613 инженерным батальоном, как было упомянуто после занятия шоссе Вязьма-Блохина, была рассоединена со своими обозами и подразделениями снабжения, которые отрезаны восточнее Блохина. Связь со штабом поддерживается связными и разведгруппами, Дивизия готовится с боем прорваться на восток, к своим. По показаниям пленных, ранее очень сильно оторвавшийся полк, численностью почти 600 человек, присоединился к своей дивизии. Дивизия, штаб которой должен находиться в Панфилово, ведет бои с запада на Блохино. С востока ей помогают повторяющимися, но тщетными атаками силы русских на Блохино и на местности, расположенной севернее шоссе, с целью воссоединения. Прибыло подкрепление 250-му ВДП из частей другого пехотного полка. Как стало ясно, 92-й СД, которое было высажено между 25 и 30 января возле Луги, 50 км южнее Вязьмы, численность должна составлять около 800 человек. Боеспособность личного состава полка может быть вряд ли выше, чем у 329-й СД. 338-я СД Кроме ранее упомянутых частей подразделений, имеющие принадлежащие ей 479 батальон, 409-ю разведроту, 425 роту химзащиты и 113 я СД, Стрелковые полки 1289, 1290-1292 и 972-й Артполк понесли большие потери в боях у Дашкова Ястребы Юрина 5-6 февраля. Как уже упоминалось, 338-я СД со всеми тремя стрелковыми полками 13 февраля выявлена у Ивашутина. Давление противника у Дашковки значительно ослабело. Кроме того, в районе юго-восточнее Вязьмы находятся остатки противника, о которых уже сообщалось, части 160-я СД. Следовательно, мы имеем дело с тремя, несколько ослабленными боевыми группировками противника. Нужно считаться с тем, что они намереваются соединиться с ковгруппой Белова. Путь к этому ведет через Блохина. Примечание. Немцы, конечно же, боялись объединения всех действующих под Вязьмой советских группировок в одну, сильную, под единым командованием, которая могла бы выполнять согласованные операции. Этого желали и генерал Белов, и генерал Ефремов, но об этом молчали в штабе Западного фронта и немцы начали бить наши группировки по одной. Общие результаты, достигнутые дивизией у Вязьмы, за время с 1 по 14 февраля, выражаются в следующих цифрах. Пленных – 180, насчитано убитых – 1800-1900. Трофей – 3 полевых орудия, 18 ПТО, 22 миномета, более чем 50 пулеметов, 17 автоматов. 4 ПТР, 9 автоматических винтовок, большое количество саней, полевые кухни и другое имущество. При этом на бои у Юрина ястребы и Дашковка приходятся все три орудия, 12 ПТО, 16 минометов, 28 пулеметов, 300 винтовок и большое количество другого имущества, около 15 пленных, насчитано 800 убитых, округлено. Тактика противника, прорыв противника к Васильке. Первое. Ход боев. После разведывательной деятельности, предпринятой противником 28 января, начались действия отдельных штурмовых подразделений в течение 29-го Уже была отбита атака силой до роты. Оживленные действия русских, артиллерии и авиации ведутся и теперь. 31-е после очень сильной артиллерийской подготовки, поддержанной бортовым оружием самолетов, была успешно отбита атака противника силой до полка. Примечание. А утром после этого кровопролитного боя, когда Ефремовцы напролом, перешагивая через трупы своих товарищей, лезли к вязьме, Жуков докладывал Сталину, 33-я армия, продолжая наступление, в 10.00.31.1.42 передовыми частями западной группировки армии овладела Дошковкой. 7-8 каме юго-восточной Вязьмы, развивая наступление на северо-запад. В ночь на первое-второе противник предпринял три атаки численностью до роты и достиг временного успеха. Контрударом положение было вновь восстановлено. Не обращая внимания на высокие потери, понесенные от арт огня и авиации, противник продолжил атаки днем и ночью, пока, наконец, не прекратил их в ночь с 3 на 4 февраля. После своего усиления 7-2-42 противник прорвал вторую оборонительную отсечную линию и смог взять Васильки. Теперь противник пытается накапливать живую силу, подвести танки и продолжить с этого рубежа вклинивание на север и юг, особенно на запад. Второе. Поведение противника. Прорыв у Васильков в своем временном развитии и применяемой тактике характерен для русского наступления против оборудованной обороны. При этом следует особо отметить, а, наступление русских начинается активными действиями разведывательных и штурмовых групп, б, характерной является концентрация артиллерии, особенно там, где противник слаб, в, неиспользование авиации против наших объектов, г, постоянное повторение однообразных атак днем и ночью, несмотря на сильные потери. При этом другие участки фронта оголяются. Третье. Мероприятие против прорыва русских. А. Отсечения прорвавшегося противника недостаточно. Его необходимо немедленно уничтожить контрударом. Б. Для этого следует постоянно держать на готове группу для контрудара за линии фронта. Своевременно подтянуть предназначенные для этого силы с других спокойных участков фронта. Для всего этого, как показывает ход боев, требуется время. В. Объединить огонь, возможно, большего количества артиллерии. Стоит своевременно занять исходное положение к наступлению, для уничтожения и одновременно перекрытия места прорыва русских. В трофейном приказе одной русской армии приведены особенности боевых действий. Главное новое состоит в том, что бои в сущности ведутся вне дорог, на холоде среди снежных заносов, широко использовать обходы, охваты а также окружение противника с целью его уничтожения и захвата его вооружения. Были сформулированы следующие требования – упорядочить ведение боя, определить направление главного удара, внезапность и стремительность наступления. Атака должна вестись не фронтально, а главным образом против флангов противника и в первую очередь против флангов противника, против занятых противником господствующих участков местности – Тесное взаимодействие пехоты и артиллерии, обеспечение разведкой и связью основа успеха. Много раз наблюдалось, что противник в своем расположении разворачивает работы по сооружению снежных коридоров, которые не просматриваются наземным наблюдением, поэтому следует использовать наблюдения с деревьев из занимаемых постоянно высот. Четвертое показания пленных из показаний пленных о настроениях населения при продвижении русских По вновь занятым ими районам следует, что население, которое пострадало от реквизиций, произведенных немецкими солдатами, высказывается о них отрицательно, при этом оно вполне понимает необходимость войсковых реквизиций. Однако оно и само без скота жить не может. Следует заметить, что при диких реквизициях отдельные солдаты населения не щадят, русские могли бы даже с похвалой высказываться по поводу обращения с населением немецких войск. К этому времени немцы сперва блокировали в районе шоссе Москва-Минск, а затем отбили от Вязьмы 11-й Ковкорпус и принялись за Беловцев, Ефремовцев и десантников. Таким образом произошло следующее. Кавалеристы Калининского фронта атаковали подступы к городу на несколько дней раньше, после того, как они отошли под ударами контратакующих немцев. Свои попытки взять Вязьму начали 33-я армия и ковкорпус генерала Белова, Вот почему Жуков гнал Ефремова и Белова в район сосредоточения, ставя такие невыполнимые задачи, марш по 50-60 километров в сутки. Жуков видел свое, Ефремов и Белов свое, а солдаты в окопах, под Дашковкой и Васильками, свое. Под Вязьму, кроме уже упомянутой пятой танковой, немцы перебросили одиннадцатую танковую, тут же находились части, двести й 246-й, 98-й, 225-й, 23-й пехотных дивизий и 20-й танковой дивизии, а также полк СС и штрафной офицерский батальон. Немцы использовали инженерные фортификационные сооружения, построенные нашими обороняющимися частями летом-осенью 1941 года. В сохранившихся дотах установили пулеметы. 4 февраля 33-я армия и 1-й гвардейский кавкорпус провели совместную операцию. В ночь на 4 февраля части 113-й стрелковой дивизии, скрыт на безард подготовки под покровом ночи, подошли вплотную к немецким позициям возле опорного пункта деревни Песочня. В это же время левее пошли в атаку кавалеристы. Немцы открыли огонь. Атаки следовали одна за другой, но ни одна из них успехом не увенчалась. Генерал П. А. Белов впоследствии писал в своей книге За нами Москва. Ожесточенный бой длился несколько суток и стоил нам больших жертв. Каждая наша атака встречала сильным арт и минометным огнем. На поле боя то и дело появлялись фашистские танки. Немецкая авиация с утра до вечера бомбила и обстреливала нас. Таким образом, нашим частям не удалось пробить немецкую оборону и ворваться в вязьму. Историки и военные, размышляя об итогах Ржевско-Вяземской операции 42 года, в один голос твердят следующее. Если бы даже Ефремову и Белову удалось взять Вязьму, удерживать ее было бы еще труднее. Правда, в штабе Западного фронта в это время рассчитывали на то, что если Ефремову, Белову, Казанкину и Соколову удастся взять Вязьму, немецкий фронт под Юхновым и Ржевом распадется сам собой. Как бы не так. Немецкий фронт даже под Берлином не распался, его пришлось прорывать и уничтожать боем. На судьбе было уготовано провести 33-ю армию по пути самых тяжких, страданий и потерь. Глава 13. Окружение. В те дни, когда дивизии 33-й армии своими передовыми полками буквально бежали к вязьме, Чтобы сходу вступить в бой на рубеже Юрина Дошковка-Мелехова. Немецкие танки и мотопехота уже выходили на исходные в районах станции Угрюмова, Сеол Ивановская, Захарова, Савина. В операции по ликвидации коридора участвовали с Севера, 183 я пехотная и 20-я танковая дивизии с юга 4-й полк СС. бой продолжался всю ночь и весь день. 3 февраля в 20.40 штаб группы армий Центр поступило донесение о том, что русских удалось потеснить. Фланги в основании коридора держали несколько батальонов и отрядов. Группа подполковника Витебского из 9-й гвардейской стрелковой дивизии, имевшая приказ держать Захарова и окрестности, потеряла опорный пункт и отошла в район колодезей на соединение с основными силами. Батальон 266-го Стрелкового полка. 93-й стрелковой дивизии, отошел к Савину, а затем был загнан в лес, восточнее Каркадинова. Батальон 1134-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии, усиленный минометным взводом, отошел к Пинашину. В Пинашине в это время находился отдельный батальон особого назначения майора ВВ Жабо. Майор Жабо подчинялся напрямую комфронтам. Боевые задания получал непосредственно из штаба фронта. Из журнала боевых действий 33-й армии. Третье, второе, сорок второе. Противник силой до 200 человек в 2.00 атаковал с юга Захарова и, потеснив батальон 266 СП, занял его. В дальнейшем при поддержке трех танков и авиации повел наступление по магистрали к с юхнов одновременно с юга и севера и к исходу дня кроме Захарова, овладел Савина, Пинашина, перехватив пути снабжения главной группировки армии. Один батальон 266 СП и 1293 СП принимают меры к ликвидации противника в этом районе. Командарму на НП в Красном Холме, где он занимался разработкой операций по прорыву обороны на подступах к Вязьме, доложили о произошедшем в тылу у западной группировки. Он мгновенно отреагировал. Девятую гвардейскую у него забрали. Кроме нее более или менее боеспособной оставалась 93-я дивизия генерала Ирастова. В 4 часа утра за подписью начальника штаба армии генерала Кондратьева в 93-ю поступило боевое распоряжение. По непроверенным данным, противник занял Захарова. командар приказал первая 1293 СП Сменить частями 93 СД. Полк направить в распоряжение командира 160 СД. Второе. Командиру 1293 СП из района Буканово немедленно выступить по маршруту: Малиновка Гриденки, Белый камень Савина, выбить противника из Захарова, восстановить положение, после чего продолжать продвижение в район сосредоточения 160 СД, где и поступить в подчинение командира дивизии. Таким образом, командарм хотел очистить коридор и распереть войсками его фланги для осуществления коммуникации. Но то, чего немцы в первые сутки достигли с тремя танками, они уже удерживались во семью и постоянно, с каждым часом, наращивали свои силы, увеличивая ширину фронта блокады. Начала действовать штурмовая авиация, активно применялась артиллерия и минометы. Был момент, когда все еще можно было поправить. Майор Жабо поднял по тревоге свой батальон и совместно с 1134 полком 338-й стрелковой дивизии и минометным взводом принял бой. В середине дня 3 февраля к месту боя прибыл генерал В.А. Ревякин. Он был направлен сюда комбригом Ануприенко, который в это время фактически командовал восточными дивизиями 33-й армии так как генерал Кондратьев пребывал в жестоком запое. Бой длился 15 часов, потери были большими с обеих сторон, немцы подводили все новые и новые резервы. Генерал Ревякин вскоре приказал подчиненным ему подразделениям отойти к Белому Камню. Майор Жабо доносил в штаб фронта на имя Жукова. — Доношу, что 29.01.42 получил от вас лично задачу. Батальон в составе 294 человека 2 февраля 1942 выступил из штаба 33 армии к фронту на выполнение поставленной задачи. В 2.00 3 февраля 1942 батальон достиг деревни Пинашина, где было сообщено, что противник, в каком составе неизвестно, занял деревню Воскресенская и Савина, перерезав коммуникацию 33-й армии к наступающим ее соединениям, учитывая важность данной дороги. Отсутствие войск от деревни Износки до деревни Пинашина, я решил отклониться от поставленной задачи и в 3.00.3 февраля 1942 вступил в бой с противником, имея целью первое Очистить дорогу от противника и дать возможность движения по ней транспорта 33-й армии Второе Не дать возможности противнику напасть на штаб 33-й армии 3. Уничтожение противника, так как имел сведения что в данном районе он немногочислен. Бой длился в течение 17 часов, то есть до 20.00, 3 февраля 1942 -го года. Общее руководство я принял на себя, так как в Пинашино, кроме моего батальона, находился батальон 1134 СП, 338 СД, состоящий из 60 человек и минометного взвода 120 ММ минометов. В 12.00 на мой КП прибыл генерал-майор В.А. Ревякин, который возглавил ведение данной операции до конца боя. К исходу дня пришлось по приказу генерал-майора Ревякина отойти из деревни Пинашина в деревню Белый Камень. Как я впоследствии выяснил, в разведотделе 33-й армии против нас действовал 4-й полк СС, усиленный пятью танками и мощной авиацией, то есть в один полет действовало до 17 самолетов штурмовой и бомбардировочной авиации, действовавшей в течение целого дня. Кроме того, против нас действовали отдельные группы финнов, силой 20-30 человек каждая. Результаты боя. Противник на рубеже Воскресенская Савина был остановлен на 17 часов, подбит один танк. Владимир Владиславович Жабо. Личность легендарная. Ему было в то время 32 года. В РККА с 1929 года. С октября 1941 по февраль 1942 года командовал отрядом особого назначения, который действовал на оккупированной территории. В ноябре 1941 -го года он со сводным отрядом красноармейцев и партизан совершил налет на штаб 12-го армейского корпуса 4-й полевой армии немцев в селе Угодский завод. Это родина ГК Жукова, теперь город Жуков. В феврале 1942 -го года отряд особого назначения развернут в полк. Впоследствии Жабо командовал 4-й воздушно-десантной бригадой, затем 3-й гвардейской мотострелковой дивизией, 49-й механизированной бригадой. Погибнет он 8 августа 1943 года в бою за деревню Дуброво, Хотыницкого района Орловской области, в ходе Курской битвы. Именно таких, как Владимир Владимирович Жабо, в конце войны говорили «Офицер во славу русского оружия». Мне думается, что если бы боем под Пинашином командовал не генерал-майор, то исход мог бы быть иным. Из оперативного отдела штаба 20-й танковой дивизии вермахта, штаб 20-го армейского корпуса, ушла телеграмма. Первая, за период с 23-го по 1-е 2 42-го, 20-я танковая дивизия приняла на себя защиту южного фланга 4-й танковой армии. При этом в ожесточенном бою она расширила предмостное укрепление и занимает положение. Истра, линии Малая Ивановская, Букарит Улизова и захватила населенный пункт Буканово. Второе. Второе-второе. Третье-второе-сорок-второе. 20-я танковая дивизия атакой на юг установила связь 4-й танковой армии с 4-й армией и отрезала части противника, пробивающиеся на запад. В ожесточенных боях с большими потерями против русской 9-й гвардейской дивизии противник был отброшен с позиций Малая Ивановская, Пинашина и Савина. Третья. За период с 4-го 2-е по 26-е 2-е 20-я танковая дивизия в районе по обе стороны севернее Пинашина отбила большое количество атак противника, проводимых превосходящими силами соединений русских 33-й и 43-й армий и одновременно расширила плацдарм к 4-й армии в тяжелых местных боях до реки Угра по обе стороны прутки. Несмотря на ожесточенные атаки, при поддержке танков русским не удалось восстановить потерянную связь со своими отрезанными дивизиями. Четвертое, после того как 20-я танковая дивизия 26-го 2-го 42 на своем западном участке заняла исходные позиции для атаки на запад, Она повернула на восток для ликвидации русского прорыва в районе Гречещенки. Здесь также в упорных боях ей удалось отбить численно превосходящие атаки противника и помешать ему вновь объединиться с прорвавшимися дивизиями. За этот период времени было получено пополнение лишь 1151 человек, из них 8 офицеров. Противник за этот же период времени понес значительно большие потери. Таким образом, операция по отсечению западной группировки 33-й армии и расширению фронта блокады немцам тоже обошлось дорого, но наши потери были все же несоизмеримо большими, а впереди была гибель всей группировки, в том числе и двух генералов. Летом 1942 года, когда шло разбирательство по поводу причин гибели западной группировки 33-й армии, Камбрика Нуприенко в личном письме генералу Жукову писал: По прибытии в штаб 33 армии, бывший член военного совета МД Шляхтин, мне передал командарн приказал вам лично заняться ликвидацией северной группировки противника. Эта задача мною была выполнена силами 2-й и 10-й стрелковых дивизий. Считаю своей ошибкой, что по прибытии в штаб я лично не проверил, как надежно прикрыт стык и коммуникации. Со стороны 43-й армии я поверил докладу и сводкам, что 43-я армия в двух местах перерезала дорогу Жац и Ухнов. Правда, к этому времени основную опасность составляла северная группировка противника, так как там он был на удалении трех и даже двух с половиной каме от коммуникаций. В дальнейшем, когда противник захватил Захарова и Пинашина, необходимы были мои самые решительные и немедленные меры по его ликвидации. Перед вами и страной. Я в большом долгу за 33-ю армию. Я этого никогда не забываю. Перед вами? Это значит перед Жуковым? Да, перед командующим западным фронтом. Ануприенко, несомненно, виноват. Не обеспечил коридор для ушедших на запад четырех дивизий. Не выполнил приказ командарма. Можно предположить, что Камбрики в скором времени генерал Ануприенко не раз мысленно просил прощения у своего бывшего командарма о том, как быстро начала ухудшаться обстановка в окруженной группировке. Читатель сможет узнать из воспоминаний бойцов и командиров, которые претерпели все эти муки. Воспоминания публикуются в приложении, но о некоторых фактах здесь все же необходимо сказать. Бои не прекращались. Это увеличивало потери убитыми и особенно ранеными. Лазареты переполнялись также больными и обмороженными. Стояли сильные морозы. Списочный состав дивизий начал быстро сокращаться. К середине февраля, к примеру, 113-я стрелковая дивизия насчитывала всего 1724 человека. На вооружении дивизии числились 1105 винтовок, 34 автомата ППШ и ППД, 14 ручных и станковых пулеметов, 6 минометов, не хватало медикаментов, бинтов. Как вспоминают очевидцы, У жителей окрестных деревень не осталось ни одной простыни, все пошло на перевязочные материалы. Начали сокращать продуктовое довольствие, поштучно выдавали патроны. Справедливости ради, надо сказать, что и у противника дела шли уже не столь блестяще. В середине февраля в районе Замыцкого сторожевой пост 113-й стрелковой дивизии задержал нескольких немцев, шедших прямо по дороге на их секрет, Они оказались из 7-й роты 21-го пехотного полка 17-й пехотной дивизии противника. Во время допроса один из перебежчиков показал следующее. 21-й ПП имеет задачу оборонять деревню Березки. Полк двухбатальонного состава. В каждом батальоне три стрелковые роты и по три станковых пулемета. Численность каждой роты – 50 человек. Полком командует полковник Прей Вторым батальоном. Оберлейтенант Гейер, первым батальоном лейтенант фамилии не знает, седьмой ротой Фельдфебель-Вюнтер. В седьмой роте более половины солдат не имеют шинелей и вынуждены завертываться в одеяло. Ежедневного пайка не хватает. Унтер офицеры еще раньше пугали всех русским пленом, но мы с товарищами все-таки решили сдаться в плен и пришли к вам сами. Западная группировка была уже отрезана уже обречена и тем не менее немецкие солдаты сдавались в плен устали устали воевать немцы тоже были на пределе командующий 4 танковой армией генерал Руов 9 февраля телеграфирует в штаб-группы армий центр фронт построенный для охраны города вязьма и железной дороги западняя вязьма который почти сплошь имеет соприкосновение прикосновение с противником составляет в настоящее время около 120 км Здесь в распоряжении танковой армии, кроме обозных частей, имеется 9 отчасти очень слабых пехотных и стрелковых батальонов, 5 батальонов охранения с несколькими тяжелыми орудиями и небольшой отчасти неподвижной артиллерией. Два лыжных батальона переводятся сюда маршем. В противоположность этому до сих пор отмечены следующие силы противника. На севере группа Горина в составе 18-й, 24-й, и 82-й кавалерийских, 107-й моторизированной дивизии. Последняя имеет даже 7 танков 52 тонны, которые в настоящее время являются неподвижными ввиду нехватки горючего. На юге и востоке 8-я парашютная бригада в составе 4 батальонов. 1-й гвардейский кавкорпус «Белов» с 1-й и 2-й гвардейскими кавдивизиями, 57-й 41-й кавдивизиями, 57-й, 41-й КАФ-дивизиями и, возможно, согласно донесениям агентов, еще 2-я гвардейская танковая бригада, основные части 338-й, 113-й, 329-й стрелковой дивизии и тылы 160-й дивизии, 250-й воздушный полк. Кроме того, имеются неконтролируемые группы партизан. При приблизительной оценке, пехотные силы этих соединений должны составлять около 12 тысяч человек. По сравнению с этим, численность наших пехотных соединений, безобозных частей, составляет 7 тысяч человек. Это численное соотношение сил является для нас неблагоприятным. Русские силы являются более подвижными в зимних условиях и имеют отличных связистов-разведчиков, которые в своей стране очень быстро ориентируются и информируют о наших медленно осуществляемых передвижениях войск. Этот недостаток не может быть полностью компенсирован тем, что русские имеют очень мало артиллерии, но несмотря на это, возможно, что отдельные группировки противника будут разбиты одна за другой. Для этого, однако, необходимо помешать русским в переброске новых сил и снабжения воздушным и сухопутным путем. Согласно имеющимся до сих пор неоднократным донесениям, русские главным образом воздушным путем, десант, в районе луги а также сухопутным транспортом через Богородицкое постоянно получают подкрепление людьми и, предположительно, различным отчастью. Четвертая танковая армия со своими силами не в состоянии пресечь этот приток в корне, так как обе базы подвоза находятся далеко за пределами ее участка. Поэтому следует убедительно требовать, чтобы армия как можно скорее приняла на себя эту задачу. С другой стороны, достаточное охранение района Вязьма Ставится под вопрос, а окончательное очищение этого района вообще является невозможным. Командующий 4-й танковой армией видел проблему, надо признать, глубоко и широко, опасался русских танков, которые к Вязьме так и не пришли, опасался объединения и согласованных действий русских, чего так и не произошло, и сразу же понял, что отдельные группировки противника будут разбиты одна за другой. Что впоследствии немцы и сделали разгрома избежал только первый гвардейский кавкорпус генерала Белова. Можно предположить, что выше приведенная телеграмма генерала Руфа вскрили главу основу плана ликвидации окруженных. Задача у немцев была не из легких, необходимо было удерживать и внешний фронт, и внутренний, ведь и восточная группировка 33-й армии и 43-я армия продолжали попытки прорваться к окруженным. Для устранения угрозы прорыва с востока и юга в угрожаемом участке фронта на стыке 4-й полевой и 4-й танковой армии группа армий «Центр» сформировала боевую группу «Тома». В нее вошли 17-я, 255-я пехотная и 20-я танковая дивизии. А для окруженной западной группировки 33-й армии начался период выживания. Атаки на Вязьму вскоре были прекращены, и по причине бесперспективности, и по причине того, что атаковать было уже неким и нечем. Почти весь февраль командарм удержал свои дивизии на прежних рубежах. В этот период в штабы дивизий уходили жесткие и краткие приказы, суть которых сводилась к одному — держаться. Солдат — это не боевая машина с винтовкой в отрытом окопе. Солдат — еще и человек. Обыкновенный человек, организм которого требует отдыха, сна, еды, крыши над головой, тепла. Случались периоды, когда бойцы не смыкали глаз под трое суток. Почти все дома в деревнях были разбиты или сожжены. Начались перебои с продовольствием, которые в марте переросли в голод. В начале апреля, когда окончательно стало ясно, что дни окруженных сочтены, Начальник особого отдела НКВД Западного фронта, комиссар государственной безопасности третьего ранга Эл Цанава, на основании докладов своих сотрудников, сделал спецсообщение начальнику управления особых отделов НКВД СССР комиссару госбезопасности третьего ранга ВС Абакумову. За последнее время положение частей ударной группы 33-й армии стало еще более затруднительным. Отрезанность ее от баз снабжения чрезвычайно осложнило положение со снабжением боеприпасами, продовольствием и лишило возможность частям группы пополняться личным составом. В результате такого положения значительная часть артиллерии законсервирована из-за отсутствия горючего и боеприпасов. Потери с 1.02 по 13.03.42 составляют убитыми 1290 человек, ранеными 2531 человек. Пополнение личным составом не производится, особенно напряженное положение со снабжением частей группы продовольствием. Питание личного состава состоит из небольшого количества разваренной ржи и канины, соли, жиров и сахара совершенно нет. В 338 СД личному составу выдается разваренная рожь и жидкий суп. 13 и 14 марта бойцы 1297-го полка 160 СД получили по 60 граммов сухарей и бульон из конины. На почве недоедания участились случаи заболевания бойцов. В 160 СД зарегистрировано более 40 случаев кишечно-желудочных заболеваний. В 338 СД имеются бойцы, у которых от недоедания появилась опухоль. В ночь на 15 марта 1942 года в 1138 строевом полку умерли от истощения два бойца. На посту от истощения замерз боец иззарт подразделения в отряде полковника Кириллова примечание, Кириллов в тот период имел звание подполковник, и 160 СД с 10 по 15 марта 42 года имело место шесть случаев освобождения санитарной частью бойцов отнесения службы вследствие сильного истощения. Надо признать, что ведомство Абакумова располагала довольно точными данными. Неокругленные цифры потерь, свидетельство того, что здесь оперировали правдивой информацией. Основным видом транспорта в окружении были лошади. Машины стояли на приколе с начала февраля. Лошадь горючего не требует, но ее надо кормить. 27 февраля в оперативной сводке из 329-й стрелковой дивизии в Штарм сообщалось буквально следующее. Настоящим доводим до вашего сведения, что в районе расположения гарнизонов боевого участка 329 СД все внутренние ресурсы фуража для конского поголовья использованы полностью, и в настоящее время конское поголовье находится фактически без кормов, на озимой соломе. Такое положение привело к сильному истощению всего конского поголовья нашей дивизии, и уже начался падеж конского поголовья от истощения, в частности, 26.2.42 в транспортной роте 2 СП пала одна лошадь. 27.2.42 две лошади. Аналогичная картина и в других подразделениях нашей дивизии. Фактически конское поголовье на 40-50% неработоспособное. Всего в районе расположения боевого участка 329 СД имеется 914 лошадей. Просим принять все зависящие от вас меры в обеспечении конского поголовья фуражом. По данным нашей разведки, в районе расположения гарнизонов капитана Майницкого имеются большие запасы сена, поэтому просим вас ходатайствовать перед командованием нашей армии о выделении нам фуража из запасов гарнизона капитана Майницкого или из других вам известных источников». Майницкий был из зятьков окруженцев обосновавшихся здесь с Октябрьского окружения сорок первого года. Отряд его занимал несколько деревень, он провозгласил себя здешним атаманом и не пускал на свою территорию ни немцев, ни бойцов 33-й армии. Подробно о нем смотрите воспоминания командира партизанского отряда «Народный мститель» В.И. Ляпина. Каждый день шли бои, каждый бой. Редко обходился без потерь. Потери, потери, потери. Не убитыми, так ранеными. Роты таяли, как апрельский снег. В селах и деревнях, которые заняла 33-я армия, в это время находилось много мужчин призывного возраста. Некоторые вернулись домой из окружения. Некоторые осели в селах и деревнях с зитьками после минувшей осени, когда здесь были уничтожены, пленены и рассеяны десятки советских дивизий. Кроме того, в лесах активно действовали партизанские отряды и группы. 12 февраля командарм сдал приказ, в котором говорилось «Первое. В целях укомплектования частей за счет красноармейцев, командиров и партизан, которые организованно укрывались в тылу противника, и мобилизации местного населения в возрасте от 18 до 45 лет для укомплектования тыловых частей, 113, 160 и 338 СД приказываю А. В каждой дивизии создать комиссию Б. На дивизионные комиссии возложить обязанности от мобилизования лиц, пригодных для укомплектования частей и тылов дивизии В. Оружием и обмундированием обеспечить всех отмобилизованных за счет резервов дивизии, местных ресурсов и госпиталей Г. Граждан, предусмотренных настоящим приказом, но проживающих в населенных пунктах, занятых противником, всеми мерами призвать на активную борьбу с немецкими захватчиками. Второе – комиссиям к работе приступить немедленно и закончить не позднее, 17 февраля сего года. В работу по призыву мужского населения для пополнения 33-й армии активно включились и местные органы власти, которые тут же начали налаживать жизнь заместитель председателя Темкинского райисполкома А. Ковзун, председатели местных колхозов И. А. Тимофеев, Я. А. Сорокин, Н. Ф. Шибалин и Власов, руководитель партийного актива Знаменского района Ф. Ф. Зимонин, тут же приступили к организации снабжения армии продовольствием и фуражом, а также к расчистке дорог от снежных заносов. В деревнях нашлись механики и оружейники, которые ремонтировали военную технику и оружие. Крестьяне занимались перевозками, транспортировкой раненых. Многие тяжело раненые были расквартированы в дома местных жителей. Здесь их лечили, поднимали на ноги. Но положение ухудшалось с каждым днем. Командарм бывал в дивизиях и полках, наблюдал за действиями своих передовых подразделений. Однажды в 160-й дивизии подошел к полевой кухне и попросил повара налить ему в котелок солдатской похлебки. Командарму подали ложку, он начал хлебать и вдруг спросил повара, почему похлебка дегтем пахнет. Повар помялся-помялся и сказал, что заварена она на картофельных очистках, туда же мелко нарезаны конские гужи. — А что говорят солдаты? — спросил генерал. — Солдаты довольны? — ответил повар. Командарм похлебал похлебку и сказал, «Но ничего, покончим с немцами и будем кормить людей, как положено!» Ефремов видел, что в лесах, где стояли в обороне роты его армии, обломаны все макушки сосенок, люди сживали молодую хвою, чтобы хоть как-то поддерживать слабеющий организм. Наблюдать за тем, как голод, нехватка боеприпасов, холода и угнетенная атмосфера блокады уничтожают его армию. Командующему было невыносимо, а тут еще сразу в нескольких дивизиях вспыхнул Киев. 19 февраля Ефремов обращается к Жукову с просьбой наладить переброску в окруженную группировку лыжных батальонов. Дело в том, что в эти дни партизаны лесными укромными дорогами сделали несколько поездок в износки, вывезли некоторое количество раненых, а назад вернулись с продовольствием, боеприпасами. Медикаментами и оружием. По этому же маршруту прибыл офицер связи от Жукова, и он телеграфировал комфронтом. Первое: нет сил наносить удар на восток, но есть возможность по маршруту от вас, посланного героя Советского Союза Харитонова, провести к вам части на лыжах. Второе: вне населенных пунктов по лесам на лыжах к нам пройти возможно. С этим надо спешить, пока нас отделяют три километра. Жуков раздраженно ответил. «Мы не можем нормально питать вас, а вы предлагаете еще подать вам части. Это несерьезно с вашей стороны. До тех пор, пока пути не будут открыты, части пройти не могут. Проход лыжников и пускать части — это две вещи разные». Жуков стоял на своем. На своем стоял Ефремов. Поражение — тяжелое испытание для полководца. В это время, когда он окончательно осознает, Невозможности нового исхода, кроме гибельного, судьба посылает ему искушение бегством. Потом это можно будет назвать как угодно эвакуацией, отступлением и так далее. Но поражения выявляют у полководца и сильные стороны его и полководческого дара, и человеческого характера. Неизвестно, какие мысли и образы витали в его сознании в те дни, когда обстоятельства погружали его в размышления о судьбе армии и своей собственной судьбе? Вспоминал ли он Толстовского капитана Тушина, до конца упорно стоявшего на своей позиции? Думал ли он о погибшем комкоре Петровском, который в августе минувшего года не выполнил его Ефремова приказ и не вылетел из окруженной группировки на самолете? У командарма было еще несколько разговоров с комфронтом. Во время одного из них, как вспоминает шифровальщик штаба лейтенант И.В. Якимов, они перешли на мужской тон. После того разговора Ефремов, положив трубку, сказал «Тебя бы сюда, хотя бы на недельку!» Видимо, после этих переговоров с Жуковым Ефремов понял, что он, командарм, остался со своими солдатами один на один с врагом, который к тому времени превосходил его тающие дивизии кратно. Начался период жестоких приказов. Вот один из них датированный 19 февраля. Сегодня личной проверкой боевой готовности частей 338 СД убедился, насколько низка боевая дисциплина в этой дивизии. Как можно допустить, чтобы боевое оружие, находившееся на огневых позициях, не было готово к открытию огня? Как можно допустить, чтобы командиры и комиссары частей и подразделений оставляли свои места в бою и уходили в тыл? Так преступно поступили командир 1138 СП, капитан Мысин и командир роты младший лейтенант Солодов. При наличии в подразделениях весьма ограниченного количества людей в 338 СД в ближайших тылах можно увидеть очень многих бойцов, командиров и политработников вне боя, без дела. Даже парт организации умудрилась в момент боя созвать партсобрание. И неудивительно, что 172. 1138 сп в панике отошел от занимаемых позиций 5 160 сд 18 2 имел место вопиющий факт дезертирство с поля боя командира минометной батареи лейтенанта толмачева и политрука холстинникова в результате чего брошенный именно произвол судьбы отряд в составе 54 человек в неравном бою потерял 43 человека шестое В сложных условиях боя потеря чувства ответственности, паникерства и упадничества руководителя равносильно предательству. Большевик тем отличается, что он не боится трудностей, смело идет вперед, преодолевая трудности. Приказываю. Восьмое. Мобилизовать весь личный состав и всю боевую технику на борьбу с врагом. Вести самую решительную борьбу с паникерами, нытиками, предателями навести большевистский порядок во всех подразделениях, частях и в тылу. Девятое. Лейтенанта Толмачева, политрука Холстинникова, капитана Мысина и младшего лейтенанта Солодова арестовать и предать суду военного трибунала. По стилю видно, что приказ продиктован по горячим следам увиденного и пережитого. Армию необходимо было удерживать от распада, и Ефремов держал ее в том числе и крайними мерами. Тем временем, восточная группировка 33-й армии продолжала попытки атаковать немцев в районе Пинашина с целью деблокады своей западной группировки. 19 февраля, в упорном бою, в ходе которого обе стороны понесли большие потери, в том числе и в танках, батальоны 266-го и 129-го полков 93-й стрелковой дивизии Ворвались на окраины Пинашина, но удержаться там не смогли. Стрелкам помогала армейская авиация, было сделано 24 самолета вылета, артиллерия выпустила 828 снарядов, потери 298 раненых. По поводу числа убитых в донесении сказано: Данные о числе убитых могут быть уточнены только при светлом времени. Как будто не было списков рот и батальонов, участвовавших в бою, а надо считать убитых по черным бугоркам в поле перед Пинашином. Далее в донесении. Части дивизии до четырех раз поднимались в атаку, но каждый раз были прижаты к земле сильный март, мин и пуль огнем. Танки 5-го ТБР, 2Т-34, ходившие в атаку на Пинашина, в результате боя имеют потери. Один т 34 сгорел, один т 34 Разбита башня прямым попаданием снаряда большого калибра. Т-26 подбит. Остальные танки участия в атаках не принимали, так как разбитые танки Т-34 и Т-26 закрыли вход на окраину Пинашина. Среди причин, которые препятствовали выполнению приказов по взятию Пинашина, генерал Растов называл следующее. Основная масса солдат, брошенных на Пинашина, состояла из необученного пополнения которая прибыла в дивизию накануне боя и не была обучена хотя бы стрельбе из винтовки и метанию ручных гранат отсутствие командного состава взводного и ротного звена боязнь арт огня командиры не могли поднять залегших под огнем противника бойцов и повести их в атаку многие командиры поднимавшие бойцов для броска в атаку были вынуждены ходить от бойца к бойцу в результате чего огнем противника были выведены из строя Далее, противник с момента накапливания частей на исходном рубеже создал перед передним краем своей обороны сильные НЗО, из арт мин и пуля огня, не позволяя пехоте подняться для броска в атаку и отсекая пехоту от наступающих танков. Засечь ОП артиллерии и минометов противника для их подавления не представлялось возможным ввиду отсутствия средств разведки в ар дивизий. Большинство стреляющих арт- и мин противника. Вело огонь с участков соседей, особенно из района Игнатьева, Ивановская, Букари, которые одновременно с нами наступление не вели, чем давали противнику возможность концентрировать свой огонь в районе Пинашина. Задачу по овладению Пинашина продолжаю выполнять, вне зависимости от причин, указанных выше, принимая самые жестокие меры против трусов и шкурников, не желающих продвигаться вперед». «Для оказания помощи командирам частей в выполнении задачи в части брошены все наличные силы командиров штаба и политодела, части дивизии вновь атакуют Пинашина 8.00.20.02.42. Прошу приказания соседу справа о более активных действиях на своем участке для сковывания противника». Но и на следующий день опорный пункт Пинашина взять 93-й не удалось. В середине восьмидесятых годов, теперь уже прошлого века, я побывал в тех местах, застал очевидцев тех страшных боёв. Старик, бывший железнодорожный стрелочник, рассказывал, что когда наступила весна сорок второго года и начал таять снег, убитые вытаивали тремя слоями. Они лежали буквально друг на друге перед деревушкой Пинашина. А теперь ее уже и нет на свете, той деревни. За которую полегли сотни бойцов 93-й стрелковой дивизии, Камбри Кануприенко: это можно понять по ходу и характеру боев, которые все эти дни и месяцы шли под угрюмовскими высотами, Пенашином и Захаровым, пытался пробиться к окруженным, чтобы исправить свою первоначальную ошибку, которая оказалась роковой. Но ничего у него одного с тремя слабыми дивизиями не вышло. А генерал Кондратьев в это время беспробудно пил. 2 апреля 1942 года член военного совета 33-й армии М.Д. Шляхтин телеграфировал в штаб Западного фронта. Кондратьев продолжает пьянствовать, сегодня напился до того, что работать был не в состоянии. 6 апреля 1942 года руководитель комиссии, присланный специально для проверки работы генерал-майора А.К. Кондратьева, Начальник политуправления Западного фронта В.Е. Макаров в итоговом документе по результатам работы комиссии записал «Кондратьев совершенно разложился. Человека, которому можно было бы поручить руководство штабом, сейчас нет. В интересах дела считаю необходимым Кондратьева немедленно снять и прислать из фронта человека на должность начальника штаба армии. Безобразий в штабе много». 11 апреля. Новый член военного совета армии, РП Бабийчук, прибывший в износки вместо Шляхтина, характеризовал надштаба так. «В работе вял, совершенно безинициативен, работы отделов товарищ Кондратьев не руководит, в результате работы оперативного отдела поставлено плохо, еще хуже, работа разведотдела, состояние этой работы в частях совсем плохое, Кондратьев систематически бывает пьян, 6 марта 42 -го года». Он в пьяном виде подписал явно невыполнимый боевой приказ. В результате части понесли ненужные потери. 3 апреля 1942 -го года он явился на доклад к бывшему члену военного совета Шляхтину при сильном опьянении, а на следующий день это категорически отрицал. О пьянстве и безделии Кондратьева знают все в штабе и частях, в силу чего авторитета Кондратьев не имеет никакого.